«Глава двадцать восьмая. Феликс. Я не могу понять эту женщину. Что ей вообще надо? Самое обидное я опытный, умный, видавший жизнь человек. И впервые наталкиваюсь на подобное. Не обсудить это ни с кем, кроме брата, конечно. Хотя на самом деле я его не то чтобы никогда не считал шибко умным. Нет, он умный, только ум у него какой-то другой. Он смотрит на мир менее цинично. Не так, как я, и не настолько потребительски. На следующий день я встречаюсь за обедом с Вовой. Он парень, тонко чувствующий, весь такой в искусстве. Может, что интересного все-таки скажет. Хочу поговорить с тобой кое о чем, что меня волнует. Мы сидим в ресторане на высоте птичьего полета. Я смотрю на облака, которые едва ли не на моем уровне. «Кое о чем?» Брат вскидывает брови. Когда ты так начинаешь, то значит речь идет о чем-то, что не касается дел. Неужели проблемы с женщиной? Угу. Киваю. Знает меня как облупленного. Ухаживаю за девушкой, а она... она какая-то избалованная. Чего-то хочет, а чего непонятно. Я уже устал за ней бегать. Предлагал ей все. Погоди. Вова показывает мне жестом, чтобы я замолчал. Давай начнем сначала. Имя у этой девушки есть? Есть. Даша. И где то выкопал эту избалованную Дашу? Нам приносят меню. Я машинально забираю его из рук официантки и кладу перед собой. Это мать Ромы, та самая девушка из панельного дома. Ядовито отвечаю, а Вова аж замирает с меню в руках. А когда ты за ней ухаживаешь, ты так к ней обращаешься? Как обращаюсь? Мрачнею. Ну, намекаешь, что она не во дворце родилась. В голосе Вовы проскальзывает осуждение, а я открываю меню и начинаю его листать, стараясь сделать вид, что не замечаю этих ноток. Слов из песни не выкинешь. Пожимаю плечами. Я, наверное, закажу суп из гребешков. Заказывай. Кивает. Ну, что ты на меня так смотришь? Нет, нервы у меня не канаты. Хочешь сказать, что я с женщинами общаться не умею? Да я вообще сделал ей одолжение. Какое? Я ее пустил к себе жить. Звучит, конечно, так себе, но должен же я привести хоть один аргумент. Только Вова, он не впечатляет. Она просила тебя об этом. Улыбается. С издевкой улыбается. Не просила. Откашливаюсь. Ну, я ей купил шмоток на 2 миллиона, а она а ей они нафиг не нужны, о чем она тебе и сообщила. Да, я думал, после подобного шопинга она станет мягче, пожимаю плечами, но она не стала мягче, она несет какую-то околесицу, что-то там про моральность. Я снова начинаю злиться, только теперь, слушая рассуждения самого себя, я начинаю чувствовать, что кажется, дело не только в том, что Даша странная или вредная. «Кажется, я тоже косячу». «То есть ты ей покупаешь то, что ей не нужно, и требуешь при этом благодарности и понимания?» «Я не знаю, что ей нужно. Я даю ей то, на что у меня имеются ресурсы». «Ну смотри, билет на мой концерт стоит 50 тысяч рублей. Но так как я тебя очень люблю и уважаю, я буду играть тебе аж сутки совершенно бесплатно». «Согласен?» «Смеется, а я не смеюсь». «Извини, но мне твои ля-миноров сточертили еще в детстве. Так что будь другом, не предлагай такое даже в теории. Потому что, может, мне бы и нравилась инструментальная музыка, если бы Вова не репетировал практически круглосуточно все мое детство и юность. Да еще и с таким рвением, что иногда даже соседи по батарее стучали. А мне хотелось стукнуть его. Только мама не разрешала» верила, что он станет настоящим талантом и завоюет большую сцену. А то, что у меня крыша может поехать, так это ничего. Параллель провел? Это не параллель. Ты меня в свое время задолбал своим пианино. А я человеку дорогие вещи предлагаю. Человеку нужны эти вещи, как тебе мое пианино. У Вовы, кажется, терпение тоже начинает заканчиваться. Бесится, что я не особо понятливый. Даришь всякую чушь, да еще и унижаешь при этом, демонстрируя, что ты круче, богаче. Делаешь одолжение, что опускаешься до нее, а она тебя не заказывала. Ну хорошо. В целом Вова прав. Другой вопрос, что мне не приходилось общаться с такими девушками. Кто оскорбился бы подобным? Допустим, Даша не такая. Ну как с ней общий язык найти? Зачем тебе находить с ней общий язык? А она мать моего ребенка!» Вспыхиваю. «Это, между прочим, долгосрочный проект, а ребенок у меня один». «Ну и что? Она же не отказывается сотрудничать с тобой». «Это не сотрудничество. Ты либо ей предложи зарплату, ну, не знаю, на оклад посади, либо ищи подход. Узнай, что она любит, поговори по душам. И поменьше выделывайся. Это твои, прости господи, ведутся на шелест купюр. Им больше ничего и не нужно. А приличные женщины. Это совсем другая история. В конце концов, без взаимного уважения с ней вряд ли что-то получится. Разговор с братом заставляет меня всерьез задуматься. Я представления не имею, как поступать в подобных ситуациях. Последние лет десять общения с девушками у меня было легким и ненапряжным. Они сами шли на уступки, сами сближались а тут я должен искать подход. У меня нет идей, я не знаю, что мне делать. Хотя мне в голову приходит единственная более-менее светлая мысль. Что, если навестить Дашиного отца? Самый простой способ понять, что хочет девушка и чего она ждет от кавалера, это поближе познакомиться с ее родителями. Правда, если следовать этой логике, а я ей чаще всего исследую, то как раз-таки я все делаю правильно. Мать только почувствовала отдаленный запах денег, сразу включила хищницу. А ведь эта женщина Дашу и воспитала. Но есть еще и папа. Может, Даша пошла в него? Что ж, придется ехать в гости в панельный дом. И если уж и после более плотного знакомства с родителями ничего не получится, тогда уж я и не знаю».